Глава тридцать седьмая. Сегодня мы встречаемся с самым умелым ювелиром драконьего царства, проговорил Эйнар, обнимая со спины свою искорку. Прошло три дня после брачного ритуала, и они все еще только собирались покинуть свои покои, и то лишь потому, что их очень желали видеть советники и военначальники. Грай и Фроуд, конечно, держали оборону, да и х е в а р д с дали и помогали, но такой быстрый брак правителя ни на шутку взволновал всех подданных. Зачем? Нужно что-то переделывать? – спросила Инга, положив голову на плечо мужа. Она наслаждалась объятиями. Нет, я хочу, чтобы он создал кольца истинных пар. э й н а р провел пальцем по руке жены от плеча до безымянного пальца. чтобы это кольцо украшало твою руку, и все видели, что даже пытаться не стоит очаровать тебя. Собственник, усмехнулась Инга, с трудом сдерживая дрожь. Она только что впервые оделась нормально, а уже хотелось опять все снять и вернуться в кровать. Ну, или не в кровать. Огромная ванна тоже отлично подходила для любви. Дракон, пророкотал муж. Дракон, пророкотал муж. И не поспоришь. Инга счастливо улыбнулась. Еще какой дракон. А сверу готовит портал. Нас ждут. Он нехотя выпустил жену из объятий и потянулся за теплой накидкой. Инга, захватив шкатулку с камнями сердца дракона, подала мужу руку. Выходить в люди, точнее к драконам в новом статусе, было страшно. Представить себе невозможно. Она. И правительница драконов, пусть только номинально и только из-за мужа, но теперь она первая леди горного царства. А вот и счастливая парочка. Радостный о с в е р в с к о ч и л с диванчика, на котором удобно расположился в ожидании правящей читы. Но ну и лавину вы запустили. Отголоски грохота все еще гуляют по всему царству. Какую лавину? Инга испуганно смотрела на к о л д у н а Уйми с ь балабол! Шикнула на него тетушка Грай. Конечно, известие взбудоражило всех, но реки от слез драконец из берегов не вышли, и главы родов побушевав в своих замках выпустили пар и живут, как жили. Инга, доченька, я очень рада. Она первой бросилась обнимать Искру, а потом Эйнара. я теперь тесть самого правителя. Расплылся в довольной улыбке Фрод. Тоже подойдя к ним, ну покажите хоть камни-то. Вот Инга открыла шкатулку. На белой бархатной подушечке лежали пять камней цвета штормового Северного моря. Если приглядеться, то в глубине можно заметить всполохи молний. Я, пожалуй, воздержусь. А Сверс невозмутимым видом сделал пару шагов назад. Знаете ли, и так поиздержался прилично. С намеком произнес он. Кстати. Искрка, новый цвет глаз тебе очень идет. А свер? Многообещающе рыкнул э й н а р Понял, понял, портал. Улыбнулся колдун и взмахнул руками. Прошу. Шутовски поклонился он. А ювелира молнии не ударят? С волнением спросила Инга, закрывая шкатулку. Я не умею ими управлять. Все будет хорошо, уверенно заявил э й н а р беря ее за руку. Правители шагнули в портал, чтобы выйти в кабинете в Северном замке, где их уже ждал старый дракон с глазами цвета прозрачного льда. Он тут же поднялся и почтительно поклонился: «Мой лорд, моя леди», произнес выпрямившись, а его взгляд был сосредоточен на шкатулке в руках Инги. Вы оказали мне небывалую честь создать кольца истинных пар для повелителей драконов. Лучшего завершения своей жизни я и желать не мог, и мой уход к Создателю будет радостным. Лорд Фридрих, не пугайте Ингу. Притворно строго произнес э й н а р Она может подумать, что к Создателю вы собираетесь уже завтра. Прошу прощения, леди Инга. Тут же спохватился ювелир. Нет, не завтра, конечно нет. Хотя я уже начал передавать и н г в а р о Все дела нашего рода. Это отец лорда Ингвара из рода ледяных драконов. Теперь искра понелаковую напоминает лорд Фридрих. Вот, шагнув вперед, она открыла шкатулку. Невероятно. Глаза дракона загорелись. Их пять и такой чистоты, леди. У вас будет самое прекрасное ожерелье во всем трехмире. ь Эти артефакты бесценны. У Инги только удивленно взлетели вверх брови. Вроде как собирались сделать кольца. Да, оно должно подойти к венцу. Кивнул э й н а р Два мелких камня необходимо вправить в кольца. Три в ожерелье. При необходимости добавьте любые другие драгоценные камни. Стоимость неважна. Рот ледяных драконов и остальные ювелиры сами предоставят необходимые камни. произнес лорд Фридрих торжественно. Все жители гор безоговорочно на стороне повелительницы, и искры, вернувшие горам, было е изобилие. Леди, вы теперь главная драгоценность драконьего царства. Инга почувствовала, как вспыхнули щеки, и уткнулась лицом в грудь Эйнара. Как-то слишком много важности для нее одной. Скромность редкое качество в наших землях. Усмехнулся ювелир. Он смело взял один из камней и посмотрел сквозь него на свет. Потрясающе. Эйнара камни тоже не били молниями, будто приняли. И дракон провел целый час, вертя их в руках и рассматривая. Случилось это на следующий день, когда вещи Инги принесли в его п о к о е Но даже то, что он теперь мог п р и к а с а т ь с я к сердцам драконов, не подтолкнуло его забрать их себе. Только один в кольцо, остальные по праву принадлежат его любимой искре. Ювелир показал несколько набросков, и Инга с э й н а р о м выбрали понравившийся, внеся в о праву немного изменений. Камень в своих лапах будут держать два дракона, сплетающихся телами, белый и золотой. А зачем мне накидка? Шепотом спросила Ойнара Инга. Они ведь перенеслись сразу в теплый кабинет, с ч и т а й это будет свадебным подарком. У нас здесь еще одно дело. Хитро улыбнулся э й н а р с к о р е она поняла, зачем захватили накидку. Порталом все перенеслись в мастерскую старого ювелира. Захватив какой-то камень, замотанный в ткань, лорд Фридрих повел их во двор. Сам прошел к огромному плоскому камню и положил на него свою н о ш у О, Инга восхищенно выдохнула. Камень был похож на янтарь. Он сверкал в лучах соле, посылая вокруг снопы разноцветных искр. Солнечный камень. В голосе и н а р а тоже было восхищение. Думаю, комплект в виде цветов будет тебе к лицу. Поцеловав жену в висок, он направился в дальний угол двора, и золотое с бирюзовым сиянием скрыло его фигуру. Через пару мгновений во дворе стоял золотой дракон, блестя под солнцем не меньше солнечного камня. Тебе же было интересно узнать, как обрабатывают солнечный камень. Прозвучало в голове Инги, и дракон подмигнул ей. Мой лорд, прошу. Ювелир указал на камень. э й н а р н а б р а в грудь воздуха, выдохнул тонкую струю желтого пламени, окутывая солнечный камень. В это время ювелир ударил по камню серебристым молоточком, разделив его на множество сверкающих осколков. Повелитель снова выдохнул пламя, а ювелир быстро разбил несколько осколков на более мелкие. Пламя дракона стало ярче, оно уже было не желтым, а почти белым. Лорд Фридрих не приближался. Кажется, оба дракона вели м ы с л н н ы й диалог. Инга закрыла глаза рукавом. Так ярко разгорелось пламя. Благодарю, мой лорд, проговорил ювелир, быстро собирая осколки в какие-то формочки. Комплект будет готов через несколько дней. Замечательно, лорд Фридрих. Не будем вам мешать. Когда зазвучал голос Эйнара, Инга открыла глаза. Да, дракон, выдыхающий пламя, ее очень впечатлил. И у нее пока еще не получалось полностью. принять вторую и постать Эйнара. Вот так и обрабатывают солнечный камень любимая, поэтому изделия из него не имеют цены. Потрясающе, других слов у Инги не нашлось. Их п о ц е л у й старый ювелир уже не видел. Эйнар открыл портал в кабинет северного замка, где был накрыт стол на двоих. в этот раз они наконец-то поднялись в башню. полюбоваться горами и вернулись в замок как раз к ужину. Дальше прятаться от всех было нельзя. Наконец-то, прошепела Далия, когда э й н а р и Инга вошли в столовую, тут советники уже все на нервах, потому что правитель не хочет их принимать, сказала Далия с сарказмом. Потерпит еще один день, отмахнулся правитель. Теперь рядом с ним во главе стола сидела Инга. И далее бросала на нее недовольные взгляды. Папа, а что я теперь не могу забрать себе мою леди? Громко прошептала Илария. Мы так много дней не играли вместе. Леди теперь дяди э й н а р а Едва сдерживая смешок, ответил х е в а р д дочери. И твоя правительница. Так что нет, теперь не можешь. Наоборот, теперь она тебе может приказывать. Маленькая драконица недовольно надулась и сейчас особенно была похожа на свою мать. Но ведь я ее просила у создателя, – пробурчала девочка. Ты молодец, похвалил ее отец. Все сделала правильно. И поэтому скоро прибудет подарок для тебя. Эйнар с улыбкой посмотрел на племянницу. Я заказал для тебя красивую диадему. И Лария засияла. Как и любая драконица, она обожала украшения. э й н а р ты помнишь еще о своих подданных? Снова подал а голос Далия. Они желают познакомиться со своей повелительницей. Раз желают, значит познакомиться. э й н а р бросил тяжелый взгляд на сестру. Грай, поскольку теперь Инга хозяйка дворца, думаю, ей нужно помочь здесь освоиться. Обратился он к тетушке. Конечно, с огромным удовольствием я помогу ей, кивнула драконица. В целом же ужин прошел не так плохо, как изначально предполагала Инга. Далее с д е р ж и в а л муж, и Лария принялась выспрашивать, насколько красивой будет ее диадема. Потом Асвер вообще посадил е й на край тарелки иллюзорного дракона, и она отвлеклась на него. Разговор за столом был мирным, если не считать пары ядовитых реплик от Далии. Инга понимала, что сестре Эйнара будет тяжело смириться с тем, что она здесь больше не хозяйка. Но присутствие мужа делало женщину гораздо менее раздражительной. После ужина они почти всем составом перешли в кабинет, только Иларию отправили к себе, и к ним присоединился Эспин. Все согласились с советником, что необходимо устроить прием и пригласить правителей других царств. Инга предпочитала молчать. лишь согласно кивала. Прием ее страшил гораздо больше прошедшего бала, но выбора у нее теперь не было, от слова совсем. А если я опозорюсь? с волнением спросила она у мужа, когда они наконец вернулись в спальню. Ты справишься, ответил э й н а р накрывая ее губы поцелуем и заставляя забыть обо всем. Кстати, владычица эльфов тоже искра, и кажется даже из России. О ш е л о м и в ж е н у этой новостью коварный дракон больше не дал сказать ей ни слова. И так они целый день провели вне спальни, а он соскучился.